Из Рима Зоя тронулась 24 июня 1472 года и прибыла 8 сентября в Порт-Любек. Это путешествие было сплошным триумфом папской политики, великолепным, щедрым, красочным, пышным. Все города Италии и Германии, через которые следовала Зоя, не жалели расходов, еще бы! Зоя должна была выполнить великую миссию Папы Римского овладеть одна, без войска, целым государством, которое находилось где-то дальше, чем Новгород, и положить это северное государство к подножью папского престола, так же, как послы московские слагали там свои соболя. Какой блеск! Какое великолепие! Зоя показывалась всюду перед народом с великою помпой, в парчевом плаще на белоснежных горностаях, в пурпурном платье, в золотой диадеме с жемчугами и самоцветами. Всеобщее внимание привлекал огромный алмаз в ее персне. Она была очаровательна, восклицают, как один, все разноязычные историки. Самые знатные молодые люди всюду вели под усы ее коня, а дома, где она останавливалась, отмечались византийским гербом, золоченым двуглавым орлом с распростертыми крыльями, орлом обоих римов. С особым восторгом всюду встречали Зое ее земляки, и з г н а н н и к и греки. Великие надежды она несла им. Греки неплохо уже устроились и в Италии, и во Франции, везде имели работу. Во Флоренции за счет банкира Медичи была восстановлена Платоновская академия, закрытая почти тысячу лет тому назад, и там теперь занимались греческие ученые. Грек Дмитрий Халкондил за счет Рима преподавал желающим греческий язык и литературу, это только сейчас. А когда Константинополь будет, наконец, освобожден великим князем московским от турок, насколько все это будет грандиозней? И изгнанники проливали слезы, простирали к ней руки, устилали дорогу ее коня своими плащами и цветами и, подымая взоры на царевну, видели огромные очи под черными бровями, полное молчаливого сияния. может быть Она вернет им родину.